152. Март, 21. -е. Самые отдаленные уголки захватывают космические волны. И нет спасения от них нигде. Человек ответствует на них своим микрокосмом. Реагирует весь его физический и психический аппарат. Аппарат человеческий отвечает целиком по сущности своей и от ответственности не уйти. Хрупкие оболочки не выдерживают и перегорают. Тяжко в мире. В муках рождается мир новый. Сейчас можно устоять и тесные времена пройти, не падая, лишь всецело предав себя владыке и мысль свою полностью обратив к нему. Можно удержаться на гребне волны, будучи поддерживаемым магнитом его духа, но внизу пучи пучина бурляще, внизу смерти тела и духа. Вот приходят дни, когда лишь магниту стремление даст силу стоять. Еще слепы стадат в ногах. но скоро глаза откроются у всех и начнут метаться в ужасе толпами. Многие уже мечутся, но еще не во всепланетном масштабе. Пертурбации космические вызывают пертурбации земные, и ужас явится спасением. Тяжкую полосу надо пройти. И шага не замедлить. Волны будут учащаться, вызывая ответную вибрацию, во всем разрушая ею все, устоять не могуще, Пока еще внешнее большинство перевешивает и заглушает растущую мощь неизбежности огненной. Но это только пока. Волны идут крещендо. Многие уже корчатся, но все еще не понимают космичности волн огненных, лишь поняв ужаснуться. И лишь ужаснувшись прозреют. Но нам с башни видны массы людские, Волнующиеся под вихрем, как нивы недозрелых хлебов. Много колосьев поляжет, будучи сломаны, Много прикнет к земле и не подняться уже вновь. Кто устоит? Во мне устоишь и мною. Сознание наполняется мною до предела вместимости — И не хаос тьмы и внешний, но владыка звучит основной нотой, ее заглушающей. Звучи на ноту владыки. Со озвучьем устоишь и со звучием пройдешь. Кому-то легко, но разве, может быть, легко ношу мою разделившим. И тот, кто прошел со мной через все до конца, со мной до конца и останется и после, у которого конца нет.